Полюбуйся, мать, как тебя накрывает медь. Вместо крови густая ртуть, и она заполняет плоть. Приходилось тебе когда-нибудь так не меть, так не спать, не верить, взглянуть не сметь на кого-нибудь? Глянь-ка, волчья сыть, ты едва ли жива на треть. Ты распорота, словно сеть, вся за нитью нить. Приходилось тебе о ком-нибудь так гореть, по кому-то гнить? Ну какая суть, ну какая божья благодать? Ты свинцовая гладь, висишь на хребте, как плеть. Был ли кто-нибудь, кем хотелось так обладать или отболеть? Время крепко взялось калечить, а не лечить. Ты да не лучше ничуть, чем рухнувшая мечеть. Был ли кто-то, чтоб ладно выключить, исключить, даже не встречать? Был ли кто, чтоб болела память, приснела снеть? Ты ходила, как тать, и не различала путь. Ни врагу пожелать, ни близкому объяснить, и молиться больше так не суметь никогда-нибудь.